Вскоре я очутился в Севастополе. Мне пришлось пересказать всё то, что произошло со мной в Средневековье. Полина чуть в ладоши не захлопала. После я поделился своими мыслями о развитии базы. Полина, план 2 не сработал. Надо искать другой путь. Необходимо купить строительные инструменты. Мы строим базу в Средневековье. Я могу на тебя рассчитывать. Конечно, можешь. Тогда записывай, что мне потребуется. Если надо потратить деньги, обратись к женщине. Хочешь потратить с умом, снова зови её. При покупке строительных инструментов дама никогда не купит лишнего, что не указано в списке. Только мужчины в виде в строительных магазинах обновления к инструменту учитывают увеличение коэффициента полезной деятельности и хотят его заполучить. Прекрасное половиние это не интересно. Зато выполняя мужскую, как им кажется, работу, они чувствуют себя на вершине. Но в данном случае я наткнулся на стену непонимания. "Ты в своём уме?" переспросила меня Полина. "Какие бензопилы и прожекторы? Мы же хотели только попробовать. Цапы и иконы, заботясь о средневековье. Не хочу". "Полина, мне там интересно, понимаешь меня?" У тебя вечно какие-то бредовые мысли и идеи. Знаешь, что я тебе скажу? Полина подошла ко мне и положила ладони на плечи. Тебя объемет кулдуном, свяжет и утопит в речке. И не говори мне после, что я тебя не предупреждала. Риск, конечно, но обещаю, буду осторожен. На этом разговор был окончен. Надо было с чего-то начинать и не откладывая на потом. Я позвонил своему старому другу Саше Климову договорившись о встрече. Мы дружили ещё с военного училища и, и всегда помогали друг другу. Нужно было решать вопрос о покупке амуниции, а у него были неплохие связи на армейских складах. Всем известно, что одежда для вооружённых сил не только удобная и носка, но и самая практичная. И там, где партикулярное платье изорвётся в клочья, военная форма обоведётся лишь складками. Именно это мне и надо. Час спустя я подъехал в бильярдную, где была назначена встреча. Мы уже закончили пятую партию. Саша оставил шары на полку и, протирая их суконной ветошью, сказал. «Леша, с амуницией для ваших игрищ я помогу, но оружием заниматься не буду. Я в ваших рыцарских железках не разбираюсь, а каждый штык-нож – это статья». Спасибо и на этом. Вот, выложив на стол листок бумаги, размеры одежды, обуви и количество обмундирования. И ещё, мне нужны 10 комплектов робы с прогарами. Помнишь, которые мы носили в училище? Помню, помню, такое не забывается. Лёха, дай мне 3 дня и всё будет готово. Санёк улыбнулся, и мы пожали друг другу руки. Из бильярдной я поехал на завод Муссон когда-то знаменитый на весь Союз, огромный комплекс с секретными цехами трудился на благо Родине. Теперь же, частично превратившийся в супермаркет с ледовым катком, гигант дорабатывал ресурсы станков, поставленных еще при царе Горохе, под вывесками частных предпринимателей. Рабочий день подходил к концу, и мне надо было успеть в кузницу. Заказ на 10 мечей, 500 наконечников для болтов, Сотни для стрел и два десятка наручей был принят к исполнению. Один меч я забрал сразу же. Это был старый заказ, который, видимо, чем-то не подошёл заказчику. Остальные клинки должны были стать упрощённой копией этого без выкрутасов с гравировкой. Блочные арбалеты и лук я выбрал в стрелковом клубе, прямо в их магазинчике. Не те, что на витрине, а, так сказать, авторскую работу, которую показывать нельзя. День за днём, вычёркивая из списка купленные вещи, я приближался к тому моменту, когда всё будет собрано. В конце рабочей недели, забирая железный заказ, я посетил деревообрабатывающую фабрику, где за небольшие деньги нам делали щиты для игрушек. Мастер столярного цеха взялся изготовить ножны для клинков по образцу купленного меча. С таким заказом он никогда не сталкивался, и у него взыграл профессиональный интерес. Проблема была лишь в том, что сырая кожа на ножных должна высыхать с вложенным туда мечом, а размер каждого оружия индивидуален. Тогда он мне пообещал что-нибудь придумать и не обманул. Заодно закрыли вопрос с древками арбалетных болтов и стрел. По соседству со столярным цехом хитрый носатый предприниматель торговал со склада посудой. С имитированными кружками и мисками он расстался с лёгким сердцем даже кассовый аппарат не открывал. Тут же были приобретены огромный казанок на 40 л и несколько чугунных кастрюль поменьше, два десятка деревянных ложек и дюжина мельхиоровых. Пока упаковывали покупки, случайно обратил внимание, что в углу под стеклом стоит красное знамя. "Откуда это?" указал на полотнище с бахромой. "Э, стояло тут, 100 гривен, бери, дорогой, муха не сидела". Продавец посмотрел на потные руки, хотел было вытереть обрубашку, передумал и направился к стеклу, чтобы вытащить на прилавок. «Стой, я сам». Выложив на стол сотенную, снял стеклянный саркофаг и бережно за древко вынул знамя. «Пусть не овеянный трудом или славой новодел, да какая разница? Знамя есть знамя, и отношение к нему должно быть соответствующее». На автомобильной стоянке перед оптовым складом ко мне подошёл пенсионер. Невысокого роста в кепочке, он посмотрел, как укладываю стяг в машину, и похлопал меня по плечу. "Молодец", сказал ветеран. Мы разговорились. Юрий Шабанов, будучи лейтенантом, командовал танком на Курской дуге, победу встретил в Берлине. Видя, как вручают из плена символ победы, не выдержал, прослезился. Таким людям в пояс кланяться надо. Мало их совсем осталось. Дальше моя дорога лежала на хлебный комбинат. Пять мешков сухарей, муки и соли пополнили мою кладовую. Сухофрукты, две упаковки сливочного масла, полтора центнера гречки и столько же перловки с горохом мне уступил прапорщик одной из украинских частей. Почему там, а не в магазине... Да потому что всё это было упаковано в крепкие армейские ящики и бочки. Он же подсадил с приобретением палаток и матрацев. На первоначальном этапе этого должно было хватить. Настал момент, когда надо было начинать потихоньку перебрасывать с таким трудом нажитое добро. И тут я вспомнил о мясе. Выбор ещё раньше пал на птицу в основном из-за её стоимости. Обмотанные смоченным в уксусе полотном куры могут храниться до 3 суток без всякого холодильника, а это немало. Пока нет элементарного ледника, наверное, наилучший способ сбережения продукта. В дальнейшем что-нибудь придумаю, а пока, рассортировав все припасы, я стал складывать их на тележку. Сначала бочонки, целых 6 штук. В них поместился весь сыпучий провиант с птицей. Следом пошли палатки с одеялами и спальными принадлежностями. А в завершении примостил посуду, сложив её в огромный казан. Удалось даже амфору с сухим вином вгромоздить. Тележку еле سترнул с места. Одни палатки 250 кг весят, хорошо хоть в 4 пачки запакованы. Можно было начинать движение. Дверь комнаты перехода плавно закрылась, перенося меня во времени и пространстве. Оказавшись на базе средневековья, как я крестил камень с порталом в XIII веке, разгрузил тележку и отправился с ней обратно. Колёсный инвентарь пригодится в Севастополе, а чтобы не идти пустым, прихватил пару топоров с лопатами и снова обратно. Как только стал разбирать посуду с инструментами, казан накренился и оттуда со звоном вывалились миски. В голову пришла пословица про слона в лавке, который захотел сделать как лучше. И два привёл эту аналогию, неосторожно повернулся, и мешки с сухарями завалились тоже. Разбирать посылки из будущего в темноте стало просто невозможно. На шум в палатку заглянул Савелий как раз, когда я зажёг керосиновый фонарь. Луч света попал ему на ноги, заставив незваного гостя отпрянуть. Савелий: "Да не стой в проходе, это огонь в стекле. Что никогда такого светильника не видел?" Помогай с кастрюлями. Кстати, короб, что возле тебя, сразу забери. Кружка, миска да ложка на каждого. Там все по мешочкам разложено. Прямо с ними и раздай своим. Посуды у рязанцев практически не было, только деревянное яндово да медный котелок, куда с трудом бы влез гандбольный мяч. В принципе, они могли обойтись и этим, но когда дают хорошие вещи, надо брать. Единственное, что заинтересовало Савелия – Зачем нужны миски, если в них еды помещается всего на одного? Мои объяснения его только удивили. Оказывается, ели на Руси из тарелок по двое или втроем не потому, что не знали персональной сервировки стола или из-за банальной экономии. Вовсе нет. Сделать тарелку из коры – минутное дело. Как ни странно это прозвучит, причина была в ограниченном количестве блюд, И положить в миску того всего разного возможности не было. Перы и княжеский застолье не в счёт, там работают профессиональные повара, и печь у них не метр на метр, как в большинстве иип. Если взять среднестатистическую сотню, то у 99 жителей той же Рязани не было таких понятий за столом, как первое, второе и компот. Готовили одно блюдо: то лакно, либо щи, каша или дичь, репа или рыба хорошо, если раз в день. Впрочем, личная деревянная посуда была, если человек болел, причём из того сорта дерева, которое помогало в излечении. Наличие медной или серебряной, как и из других металлов, считалось роскошью. Естественно, дорогой утварь в дорогу почти не брали, если ты, конечно, не на вершине социума. Так что побаловал я бойцов, а те сделали для себя соответствующие выводы. Разобравшись с завалом из коробок и подхватив тощие сидры своих будущих работников, я подошёл к робам. Десяток очень истощённых людей в дубовых колодках смотрел на меня злыми, полными ненависти глазами в ожидании своей участи. Их одежда представляла собой жалкие лохмотья. Обуви не было, зато запах давно немытого тела буквально висел в воздухе. Слушать в два уха, пока не есть. Я ваш новый хозяин. Здесь будет строиться крепость. Кто будет работать, тот получит новую одежду, сытное питание, кров и по окончании строительства свободу. Кто захочет убежать, будет пойман и убит. Сидевшие на траве пленники, смирившиеся со своим положением, молчали. Возможно, им впервые за несколько дней предложили еду и рассказали о том, что их ожидает. Да и заплечные мешочки с лямками как раз по количеству сидельцев говорили о том, что сначала будет аванс, а не изнуряющая работа. Расценив молчание как знак согласия, я развязал первый попавшийся под руку вещмешок и вытащил из него миску с ложкой, затем извлек булку от рубного хлеба. «Кто умеет кашу сварить?» «Я могу кашеварить», — ответил мужичок с колодкой на шее, сидевший как раз передо мной. Повар нашёлся сразу. Видимо, поговорка поближе к кухне, подальше от начальства имеет глубочайшие корни. Деревянный клин, удерживающий доски колоды к добровольца Савелий выбил с двух ударов топора. Пока закипала вода в казане, один из рязанцев принёс к шевару мешочек с крупой и миску соли. А я успел распаковать десяток куриных тушек, выложив их прямо на траву. Птиц, приняв их за огромных позаныв с ледника и тут же разрубив на части, побросали в котёл. Затем под моим руководством поставили палатку для охраны и палатку для рабов. Каждому досталось по войлочной кошме и одеялу. За это время остальные выкопали яму для отправления естественных надобностей и заготовили дров. К закату работы по обустройству лагеря и обильный ужин были закончены. Порядок дежурства озвучен, Так что смело можно было готовиться ко сну. Заночевать я решил со своим воинством. На заре меня разбудил Савелий, вернее, тревожный колокольчик, когда Рязанец зацепил ногой леску, натянутую перед шатром. «Алексий, просыпайся!» «Пахом спешно отплывает. Даже не снедал. Странно это. Кабо и не Ратибор, он бы тебя еще вчера жизни решил. Нельзя его отпускать». За что меня жизни лишать? Ты думаешь, я просто так тогда к тебе подошёл, людей своих предложил нанять? Договор у нас с похомом был, да только не панраво он мне стал. Нащупав ракетницу в рюкзаке, я вышел из палатки, сделал потягушки и направился к берегу. Один из людей купца уже привязывал резиновую лодку к ладье. "А ну стой", заорал я, выстрелив ракетницей в воздух. "Немедленно отвижи и иначе навсегда останешься тут в реке". На крик и шум выстрела высунулся перепугавшийся похом, посмотрел в небо, хотел было перекреститься на падающую звезду, сказал несколько слов про себя и брызжжа слюной стал отчитывать своего человека. Ты чего сотворил, тать? Ивстафи, я тебя спрашиваю. Слабая попытка оправдания кражи, я не я и лошадь не моя, результата не принесла. Проступок новгородцу фрушил все мои планы. И хоть Валюга отскочил от лодки, вертящаяся голова Пахома к мне с явным вопросом, что делать, выдавала истинного виновника происшествия. Тем не менее, я решил не обострять. Пахом, не буди лиха, пока оно тихо. Да про договор наш не забудь. Этот случай, то, что вчера хотел сделать, мы забудем, правда? Выполни всё, о чём договаривались, и я залочу тебя ровно через седмицу. Жду тебя с работниками и ладьёй. Нагружу судно до краёв. Повезёшь в Смоленск такой товар, которого даже в Царьграде нет. Впервые за много лет новгородскому купцу, похоже, стало стыдно. Мало того, что Савелий не прирезал ночью византийца, о чём сообщил четверть часа назад, так ещё и на воровстве поймали. Будь на месте Ильича какой-нибудь торгаш из Швеции или с западных островов. Он бы и глазом не моргнул, но по хому и лич всё же иногда вспоминал о совести, и перейдя известную границу, вороватый купец мог лишиться самого важного торговой чести. Это не на кистьень, так сказать, в честном бою взять. Кто-нибудь досболтнёт, причём в самое неподходящее время, а дальше С нечистым на руку никто торговать не станет, и сиюминутная прибыль в итоге может оказаться началом полного разорения. Но предложение новым товаря всё меняло. Теперь его грешные манипуляции сводились к хорошо просчитанной комбинации по получению товарного кредита. Проверял он торгового гостя. Византийц оказался тёртым колодчом, таким же как и он, то бишь одного поля ягода. И это заставило опустить руку с ножом, готовым вонзиться в стоящего на берегу. «Добро, Алексей, буду в срок, жди». Привязав лодку к колушку и проводив взглядом уходящую ладью, я вернулся в палатку. Надежды встретиться вновь с новогородским купцом у меня не осталось. Ключ в замок и все хорошенько обдумать. «Сбежит купец, найдем нового. Причал построим» флажки развесим. Не может быть, чтобы он один по реке ходил. Не сошелся на нем свет клином. Как только обустроюсь, разведаю местность. А там объявлю о себе и кому надо, сами придут. Хоть из того же Мстиславля, пусть и крошечного, но все же городка. Вскоре я смог забрать одежду для работников и амуницию для своих бойцов. Знакомый прапорщик, втюхал мне, как он думал, списанную полевую баню на 6 человек, и холм с камнем должен был обрасти ещё одной брезентовой крышей, чему я был только рад. Начиналось время инвестиций.